На пороге дома появилась миловидная женщина с жбаном, кваса и тарелкой, в которой лежали краюхи хлеба, накрытые кусками сала, и уставилась на царского сплетника. Виталий успокаивающе махнул ей рукой, свои мол и направился прямо к Ивану. И как все это понимать, ласково спросил он. На левые заказы перешли. А что? — встрепенулся кузнец, выпучил глаза на Виталия и бухнулся перед ним на колени. — Прости, барин, не успел я твой заказ выполнить. Уж и помощников себе нанял, а все равно силёнок уже нет. Руки трясутся. — Это с Будуна. Пить меньше надо. — Стоп. Ваня, покстись. Какой заказ? — опешил юноша. — Что тут случилось? — — Плохой у тебя работник, барин, — продолжал покаянно причитать кузнец. — Всего двадцать страничек вырезал, и их там затышу. — Какие страницы? Да встань ты, наконец, и объясни толком. Иван поднялся, плюхнулся обратно на табуретку. — Так Библия! Ее же сказал срочно надо. — Кто? — Ты. Пришел ночью, выдернул меня из постели, Сунул ее в руки. Кивнул кузнец на раскрытый талмуд, Лежавший у зеркала. И велел к завтраму все странички на дерево перенести. Сказал, к обеду приду, проверю. Прости, барин, не успеваю. Тьфу ты! Это же надо было так вчера нажраться. Ладно, Ваня, запомни одну истину. Если шеф пьян, то совсем не обязательно все его приказания. Виталий задумался. Говорил-то он, в принципе, правильно. Но если подчиненный начнет тебя обонюхивать, дабы прикинуть, выполнять распоряжение родного начальства или нет, то это будет капец. Одним словом, выношу тебе благодарность от лица службы. Не премирую золотым червонцем. — Рад стараться, Марин! — Разделишь его со своими помощниками. Вон та конопатенькая, что по двору шмыгает. А мне племяшка твоя? — Она самая! — расплылся Иван. — Племяшка! — Как зовут? — Дарёнка. Шустрая она у тебя. Пряников медовых есть премиальных, не забудь купить. — Значит так, это производство временно сворачиваем. Есть новое дело. Надо вырезать всего-навсего одну дощечку. Сейчас я по-быстрому набросаю тебе текст, и ты его воплотишь в дереве. Дощечка должна быть маленькая, в размер листа, на котором царские указы и кляузы строчат. — Ну, мы вчера такие покупали, помнишь? — Ага. — Вот и прекрасно. Еще надо выточить деревянный валик, насадить его на ручку металлическую, чтобы вращался, а сам валик обшить заячьей шкуркой. Сможешь? Да что там мочь? Проще простого. Отлично. И еще надо соорудить три десятка столбов с щитами на верхушке. Столбы мы потом в землю вкопаем, а на щиты листовки расклеивать будем. Чего расклеивать? Листов, ну, неважно. Короче, столбы и щиты нужны вот таких размеров. Юноша втолковал кузнецу, какие ему требуются и. Все понял? Все. Как со всеми этими делами закончишь, потом можешь отдыхать. Бумагу тащи. Так стись, барин, а откуда у меня бумага? Она ж дорогая. Блин, а что есть пергамент? Ну хрен с тобой, пергамент тащи и чем на нем писать? Кузец притащил из дома лист пергамента, чернила, гусиные перо и работа закипела. За эти суматошные дни в этом диком мире Виталий еще ни разу толком не приходилось бороться за перо, и только получив такую возможность, Он понял, как сильно соскучился по работе. Наверное, именно поэтому ему стоило больших трудов сдержать свой творческий порыв, чтобы не развести текст до масштабов войны и мира. Он уложился в один лист и передал его кузнецу. Иван внимательно прочел текст, перевел круглые глаза на шефа. «Барин, ты это серьезно?» — Более чем. — И это все правда? — Это тебя не колышет. Нам надо сделать так, чтобы все поверили, что это правда. — Но зачем? — кузнец был явно ошарашен. — Затем, чтобы меня за яйца не подвесили? — сердито буркнул царский сплетник. — И нашу контору не разогнали к чертовой матери. — Ты хочешь жить хорошо? Хочу. Я тоже. Кстати, ты пресс изготовил? Ага. В сарае стоит. Молодец. И буковки уже отливать начал на эти, как его, ну, наборные гранки. Цены тебе нет, умерся царский сплетник. Но это на будущее. А пока придется обойтись стандартным клише. Тираж на этот раз небольшой, но производственный процесс на твоем подворье начинает рискованно. Почему? Такое ноу-хау запросто скоммунизить могут. Пресс пока не найдем более подходящего помещения, придется переправить на подворье Янки вдовицы Там охрана надежней. Жучок с вайской Никому спуску не дадут. Так что, как дощечку вырежешь, столбы приготовишь, подпрягай своих работников, загружай пресс и остальное хозяйство на телеге и везите все это ко мне домой. Заодно прикупишь на базаре чернил и бумаги. Вот тебе еще один золотой. Барин, да куда ж столько? — Сейчас денег жалеть нельзя. У нас на все про все всего два дня. Короче, дощечку вылежишь, пару часиков поспишь. Что надо, купишь и ко мне на подворье. Все понял? Нет. И что, не понял? Излагай. Иван грустно посмотрел на пергамент. Не поверят. Кто? Народ. Почему? Да народ давно уже никому не верит. Ни боярам, ни купцам. — А царскому сплетнику поверит? — Не-а. Народ уже указом царя-батюшки-то не верит, а хочет, чтобы его сплетнику поверили. — А почему царю не верят? — Так в указе у него одно, а по жизни-то совсем другое. Глубокомысленный зрёк кузнец. — Вот если бы калики перехожие около паперти сели, Да слушок пустили. Тогда весь Великолечен в раз бы поверил. Может, нищих нанять, а, барин?» «С ума сошел? Да они нас за полушку тут же издадут. Хотя мыслишка у тебя интересная. Есть в ней рациональное зерно. А что, если к этому делу припрячь? Слушай, а это идея!»